Глава 32. Через несколько дней начались неприятности. Ранним утром Лила пришла на работу. Голова у нее была занята тысячей разных забот, а потому она оказалась абсолютно не готова к тому, что случилось дальше. На улице было очень холодно, она уже несколько дней кашляла и чувствовала, что начинается грипп. У входа ей встретились двое мальчишек, похожих на школьников-прогульщиков. Один из них небрежно поздоровался с ней – и протянул ей э, не листовку, как бывало часто, а напечатанную на ротаторе брошюру в несколько страниц. Лила ответила на приветствие, растерянно посмотрела на мальчика и поняла, что видела его на заседании комитета на авиатрибунале. Она сунула брошюру в карман пальто и пошла дальше, мимо охранника Филиппо, не удостоив его даже взглядом. «Эй!» «Посмотрите на нее, даже не здоровается!» — крикнул он ей вслед. В тот день она работала в разделочной и, как обычно, трудилась с таким остервенением, что думать забыла о мальчишке. В обеденный перерыв она вышла во двор, чтобы поесть на солнышке. Увидев ее, Филиппо оставил свой пост и бросился за ней. Это был мужчина за 50 невысокого роста, грубый, любитель самой омерзительной, похабщины и в то же время сентиментальной слезливости Незадолго до того у него родился шестой ребенок, и теперь он без конца доставал бумажник и растроганно демонстрировал всем фото маленького сына. Лила решила, что он ей хочет показать малыша, но дело было не в этом. Мужчина вытащил из кармана куртки брошюру и сказал с агрессией. «Послушай хорошенько, Чаруш, что я тебе скажу. Если это ты наговорил этим засранцам все, что здесь написано, «Ты сильно влипло, врубаешься?» «Не понимаю, что за хрень ты несешь, и вообще отвали, дай пожрать спокойно!» Холодно ответила она. филиппов в бешенстве швырнул ей в лицо брошюру. «Не понимаешь? Правда? Так почитай! На заводе мы все живем душа в душу, и только такая сука, как ты, могла такого наплести!» «Это я-то зажигаю красной при проверке?» «Я лапаю женщин! Я? Отец семейства?» Вот увидишь, если Бруно тебе за это не навешает, видит Бог, я лично тебе ноги переломаю. Он развернулся и пошел назад в свою будку. Лила спокойно доела, а затем подняла брошюру. Название было претенциозное. Результаты обследования условий труда рабочих Неаполя и области. Лила пробежала ее глазами и нашла целую страницу, посвященную колбасному заводу Сакаво. На ней слово в слово было изложено всё, о чём она говорила на собрании на виа -трибунале. Она положила брошюру назад на землю, как ни в чём не бывало вошла в здание, по привычке не глядя в сторону охранника, и спокойно вернулась к работе. На самом деле она была в ярости на тех, кто втянул её в эту заваруху, даже не предупредив, особенно на эту неженку Надю. Разумеется, это всё она со своей вечной жаждой порядка тревогой изо всех и телячьими нежностями. Лила разделывала ножом холодное мясо, от запаха которого ее мутило, и злость в ней нарастала. Она чувствовала, что ее окружают враждебные взгляды коллег и мужчин и женщин. Все они давно знали друг друга, как знали, что накажут всех сразу за пособничество. Поэтому никто не сомневался, кто во всем виноват. Лила единственная с самого начала вела себя так, будто работа на хозяина не предполагает полного ему подчинения. Ближе к вечеру появился Бруно и почти сразу послал за ней. Лицо у него было еще краснее, чем обычно, в руках брошюр. «Это ведь ты...» «Нет? Говори правду. Кругом и так полно любителей беспорядков. Ты что, примкнула к ним?» «Я уже сказала тебе...» — Нет. — Нет? Правда? А ничего, что больше ни одному рабочему завода не хватило бы способностей и наглостей наврать такого? — Значит, это кто-то из служащих. — Служащим и подавно. — Но от меня-то ты чего хочешь? — Птичка напела? На птичек и злись. Он тяжело вздохнул. Кажется, он действительно мнил себя невинной жертвой. Я дал тебе работу. Я смолчал, когда ты вступила во всеобщую итальянскую конфедерацию труда, хотя мой отец за такое выгнал бы тебя в зашей. Ладно, пусть я сделал глупость тогда в сушилке, но я же попросил прощения. И не скажешь же ты, что после того случая я еще к тебе приставал? а Ты что творишь? Ты мстишь мне, возводишь напраслено на мое предприятие утверждая, что я, таскаю в сушилку чуть ли не всех работниц подряд? Я? Работниц? Ты что, с ума сошла? Так вот, как ты платишь мне за все то добро, что я тебе сделал. За добро? Хм, я работаю на тебя целыми днями, а ты платишь мне гроши. Я делаю тебе куда больше добра, чем ты мне. Вот видишь, ты говоришь так же, как эти сволочи. Имей смелость хотя бы признаться в том, что ты это написала. Я ничего не писала. Бруно скривился. Он смотрел на брошюру и, как догадалась Лила, никак не мог решить. Говорит с ней еще жестче? Угрожать увольнением или э, подождать и попытаться вызнать у нее, не готовится ли еще что-нибудь в том же роде? Тогда решилась она. С трудом преодолев отвращение к нему и его прикосновениям, на которых все еще помнило ее тело, она изобразила на лице примирительность и тихим голосом выдавила из себя. «Ну, поверь, у меня же ребенок, я, правда, этого не делала». Он кивнул, но все же пробормотал недовольно. «Знаешь, на что ты меня вынуждаешь?» «Не знаю, и знать не хочу». Я тебе все равно расскажу. Если эти идиоты, твои друзья, передаем что если они еще раз устроят бардак на заводе, получат так, что у них навсегда отпадет желание мне пакостить. А сама будь поосторожней. Перегнешь палку — сломается. На этом день не закончился. Когда Лила выходила с фабрики, зажегся красный свет. Это было обычное дело. Каждый вечер охранник веселья ради выбирал себе три-четыре жертвы. Скромные девушки опускали глаза, когда он обыскивал их. Женщины без комплексов смеялись. «Дружок, хочешь пощупать — щупай, только скорей. Мне надо домой ужин готовить». На сей раз Филиппу остановил одну Лилу. Было холодно. Дул сильный ветер. Охранник вышел из своей будки. Лилу затрясло. «Только попробуй меня тронуть». Богом клянусь, или сразу убью, или найду того, кто тебя прикончит. Филиппо мрачно посмотрел на нее, кивнул ей на стол, стоявший рядом с будкой. «Выворачивай карманы по одному и выкладывай все сюда». Алила обнаружила в кармане пальто свежую сосиску. С отвращением нащупала мясное месиво в узкой кишке. Она вытащила ее и разразилась хохотом. «Ну и говнюки же вы все вместе взятые!»